всматриваясь в ироническое лицо истории. Последние смертельные сражения, осада, потоки освобожденных невольников, устремляющихся прочь из огненного котла, пожары, руины, беженцы, бедствия, крах невиданной авантюры, гибель тирана, умершвленные дети. Какое откровение грядет за этими потрясающими взор и душу картинами? За монументальными событиями дробящимся на детали сцены, что значит оно для тайных судеб человечества. Может быть, есть какой-то пронзительный смысл во всех тех знамениях, какими история сопроводила гибель тирана. Не тогда в торопливой перегруженности дней, а с расстояния лет, сейчас всматриваюсь в ее знаки и меты. История распорядилась, чтобы последнее роковое для него сражение — начало которого оповестили два первых разрывавшихся в Берлине советских снаряда, пришлось на день рождения Гитлера 20 апреля. Чтобы стрелки часов на циферблате в момент его самоубийства расположились хотя и в другое время суток, но точно так же, как на рассвете того рокового утра, когда он в 3.30 начал войну против Советского Союза. Чтобы, выполняя последнюю волю диктатора, пожелавшего скрыть следы своей смерти, Телохранители сжигали его, подобно тому, как его приказом в разрытых рвах лагерей смерти при приближении Красной Армии сжигали миллионы жертв, стремясь скрыть следы преступлений. Распределилось, чтобы он не исчез бесследно, не превратился в пепел, в миф, как пожелал, а был наскоро схоронен разбегавшимися телохранителями в яме от снаряда. Чтобы в той яме он очутился рядом с собакой, отравленной им накануне, Изброшенный сюда. Распорядилась история, чтобы яд, жуткий костер погребения, все это было именно 30 апреля, когда по преданию ведьмы на помелах устремляются на свой ежегодный праздник в Гарц, на Брокен, чтобы наступающей ночью в Альпургеевой справить свой шабаш вокруг повелителя князя Тьмы. Распорядилась, чтобы он был обнаружен и извлечен из той ямы, и по угодным истории с течением обстоятельств доставлен на судебно-медицинскую экспертизу в помещении клиники Буха, как раз туда, где его, Гитлера, приказано производилась невиданная, растаптывающая человека экспертиза расовой пригодности, нередко со злодейскими последствиями. И чтобы руководил анатомированием Гитлера, никто иной, как доктор Фауст. А дальше, на путях установления истины о смерти тирана Это загадочная цепь удач. В самом деле, истории было угодно, в обуздании дьявольщины, темных слухов и легенд, чтобы истина о смерти Гитлера не осталась сокрытой. И вот на пути с окраины к центру города, в какой-то больнице, неизвестный врач назвал нам имя врача, лечившего фюрера фон Айкен. И в развалинах поверженного, ошалевшего города мы застаем этого профессора на рабочем месте, во главе лазарета, расположенного в подвальном убежище. Профессор спешно шлет гонца в соседнюю зубоврачебную клинику. Так возникает приятный молодой человек, округловолнистый студент, закончивший курс стоматологии в столице Третьей империи и пока что в связи с событиями на его родине, вроде бы интернированный, хотя и без отрыва от стажировки. Когда готовы указать нам, где находится приватный кабинет личного дантиста Гитлера, молодой болгарин садится в машину, и машина трогает. Ни он, ни мы не знаем, что наш совместный путь по бездорожью рухнувшего Берлина, описанный им через 20 лет в интервью, сотрясет сенсацией чуть ли не все газеты мира. А в эфире, тесня друг друга, сливаясь в лихорадочный гул, радиостанции будут выкрикивать. Обладатель тайны века Михаил Арнаудов, стоматолог из Киля. Может, пресная доскональность моего описания в меньшей степени доносит действительный фантастический смысл и характер этого поиска среди неостывших руин, нежели сбивчивое, префантазированное введение, возникшее перед внутренним взором нашего проводника через 20 лет. Но вот разрушенный Курфюрстендам где среди повсеместного побоища и развала все для той же высокой цели установление истины – сохранная отсек дома. И в этот отсек вставлена маленькая фигурка человека по имени Брук с предназначенностью посредничать в осуществлении нашей миссии. А от него уже рукой подать до Кетти Хойзерман. Как уже сказано, она не поддалась настояниям своего шефа профессора блашки и не села с ним в самолет, который должен был доставить их в Берхтесгаден. и тем самым не исчезла, приземлившись где-либо в горах или превратившись в прах от меткого попадания союзников по самолету. И значит, не было бы тогда ее уникального свидетельства. Нет, Хойзерман, повторю, осталось, имея точку притяжения под Берлином, где зарыло свое имущество. Защищайте вашу жизнь и ваше добро от бомб, Призывы были расклеены по городу. Спасаясь сама от гибели, она могла бы, и это логично, оказаться также под Берлином, в той неведомой точке, где ее закопанные платья, и раствориться в море переместившихся немцев. Но не по законам логики происходило тогда все. И вот она оказалась в своей квартире, все еще жилой, посреди чудовищной разрухи. Студент сходил за ней. Она вошла в кабинет «Блажки», и стала навсегда главным свидетелем опознания.